Годы пандемии слились для меня в долгую, муторную полосу страха, тоски, отчуждения, внутреннего протеста, глубокой безвинной вины и тяжких снов, в которых я из последних сил держу маму то над штормовым морем, то над сорокаэтажной бездной высотной башни. Держу из последних сил и кричу, умоляя о помощи, ибо сейчас выпущу ее из рук. Чуть не каждую ночь просыпалась от собственного крика. Эти долгие, долгие карантины, короткие перерывы на беглые, как тюремные свидания, полчаса на пациента. Свидания проходили в том самом обшарпанном холле по обе стороны стола, перегороженного стеклянной заслонкой. «Вы же понимаете, для стариков ковид — смертельная опасность. Возьмите себя в руки. Это делается в том числе для безопасности вашей мамы». «Да все я понимала. Все. Но ведь еще немного, и она меня начисто забудет». «А вдруг она умрет без меня?» — спрашивала я Ури. Он мягко, сострадательно улыбался. «Ну да, понимаю, вопрос риторический в ее-то возрасте. Ну да, люди умирают, причем все без исключения. Ну да, можно только мечтать дожить до ее лет. Хотя о чем мечтать? О перевернутом туманном мире — в котором она плывет медленной, оглушенной рыбой. Время от времени карантин отменяли. Вернее, снимали полный карантин, оставляя щелочки, в которые я врывалась, просто чтобы увидеть, узнать, помнит ли она меня хотя бы чуть-чуть. Уходила зима, возвращалась весна, наступало лето. Можно было явиться и, держась чуть поодаль, увидеть мать, похудевшую, замедленную, отчужденную, древнюю, как черепаха-тортилла. Из письма сестре. Сейчас вернулась от мамы, которую не видела два месяца. Ее вывезли в холл, а я была в маске и в перчатках, и хотя издали снимала маску и повторяла «Мамуля, это я, Дина, твоя дочь!» Она заявила «Я-то понимаю, что я Дина Рубина, а вот вы чёртова — чертова самозванка!» Но потом мы кое-как наладили хроменькую беседу с ее стороны отстраненно вежливую. Я объясняла, кто из нас, кем, кому приходится, впрочем, довольно безуспешно. «Ты же, ты меня родила!» — в полном расстройстве воскликнула я, на что последовала реплика «Мало ли кого я родила». И вдруг, посреди рваной ленты пустых фраз, я слышу от нее исполненное глубокого, пронзительного смысла. Не думала, что мы так далеки от Господа Бога. Я обмерла, и несколько мгновений не могла прийти в себя. Взяла ее руки, крепко сжала. Она с любопытством смотрела на наши сплетенные пальцы, но руки не отнимала. А когда ее увозили от меня, развернулась в кресле. И галантно так осведомилась. «Скажите, дорогая, я действительно вас родила?» По-прежнему в маминой клинике очень строгие санитарные ограничения. К больному можно прийти на свидание только в единственном числе. Ну, я и хожу. Свидание дают неохотно, опасаются за стариков. Надо заполнять анкеты, подписывать обязательства, что ты здоров и понимаешь степень ответственности, ну и так далее Между тем, поначалу она меня не то что не узнает, да и как можно узнать анонима в маске, а присматривается Маску снимать запрещено И хотя я стучу себя в грудь, как горилла перед боем, и объявляю ей, что я ее старшая дочь, она ко всем этим гримасам относится подозрительно. Ко мне обращается на «вы». «Вы меня грабить собрались?» Я расстраиваюсь, и в начале встречи Тоже похоже на безумицу. Всерьез обижаюсь и покрикиваю, «Мам, ну ты что? Ну, в самом деле, что за чушь ты порешь?» Хорошо, что нас не слышат. Вернее, слышат, но не понимают вредоговорящие сотрудники клиники. Да меня четвертовать мало, думаю я в унылом отчаянии. Ну, что я к ней привязалась, когда чушь, Это естественное содержание ее жизни. И в который раз она врывается в самую сердцевину моего отчаяния с какой-нибудь совершенно здравой фразой, повергая меня едва ли не в священный ужас. «Как твоя работа?» — спрашивает. Я привычно отвечаю. «Ты же знаешь, моя работа — книжки писать. Я пишу книжки». «И что, они где-то продаются?» «Да, в сущности, везде». «Ты принеси мне. Я почитаю. Дам Илье читать». «Конечно, принесу», вздохнув, отвечаю я. А она добавляет, «Уж, пожалуйста, не вычеркивай меня из списка». И эта фраза «наотмашь бьет» в мое несчастное сердце. Из письма сестре: сегодня была у мамы, принесла свою книжку, сняла с полки первую, что под руку попалась. Это сборник, называется по старому рассказу, написанному лет пятьдесят назад. Астральный полет души на уроке физики. Она рассматривает книгу, читает название. — Мое имя на обложке? — Да, помню, — говорит, — это написала я. — А учителю физики ты уже подарила такую? Он ведь до сих пор у нас работает. Я рассмеялась, принялась гладить ее руки. Они стали отечными, неузнаваемыми, на ощупь кожистыми черепашьими. Держу ее руки в своих ладонях, и вдруг... Со слепительной ясностью, сквозь даль десятилетий, вижу, как она, молодая, кормит меня младенца грудью, задумчиво и умиротворенно, как и всякая мать в такие моменты, перебирая крошечные пальчики. Вмиг, озаренный этой картиной, она вдруг произносит «Ты еще помнишь мои руки?» И меня пронзает леденящее, обморочное ощущение того света, ясное осознание, что я говорю с ней, уже ушедший. А она говорит со мной за чертой бытия и улыбается, и окликает меня. Помнишь мои руки? Конечно, помню, мама. И какое же это счастье. На этих невыносимых свиданиях она, возможно, из-за казенной обстановки, из-за моего дикого вида в маске, сидит неловко притихшая. Так дети, чувствуя приближение какой-то угрозы, сидят тихо, как мышки. За столиком в фойе устроилась с журналом посещения медсестра, составляет списки на следующие встречи больных с родными. Я поднимаюсь за стола, по обе стороны которого мы с мамой сидим, и говорю ей, «Сейчас вернусь. Там составляют списки на посещение». «На что?» «На право свидания». «И мы свидимся?» «Ну, конечно». «По списку». «Похоже так». «Наконец мы прощаемся. Ее увозят. Кресло въезжает в лифт, дверь плавно закрывается». Бегут на табло цифры этажей. Я стою еще пару мгновений, будто ожидаю, что, вспомнив о чем-то, она вернется договорить. Идиотство, конечно. Она забывает обо мне, едва дежурный санитар, нажав на рычаг, поворачивает кресло к лифту. Выйдя из здания клиники, я останавливаюсь на каменных ступенях. чтобы глаза привыкли к солнечному свету. Яркий апрельский денек объят уличным шумом. Зеленые автобусы Эгида тяжело протираются среди машин, на тротуарах коляски, самокаты, велосипеды лавируют между прохожими. Но через улицу... На взгорке, где недавно сломали очередные ветхие сараи, в преддверии очередной стройки буйно зацвели два старых миндальных дерева, одно бледно-розовым, другое лиловым цветом. Эта сияющая отрешенная картина японского, я бы сказала, настроения так прекрасна, что перехватывает дыхание. Интересно, впишут ли этих корявых, кряжестых стариков в проект строительства нового дома? А как было бы здорово выйти утром на балкон и с третьего этажа увидеть внизу цветущий миндаль во внутреннем дворике. Я перехожу улицу и иду в сторону своей машины, удачно припаркованной как раз неподалеку от миндальных патриархов. В их цветущих кронах снуют крохотные бирюзово-синие птички с длинными и кривыми, как турецкий етаган, клювами. Я люблю наблюдать за ними, за сбором цветочного нектара. У них и название подходящее «Палестинские нектарницы». А на иврите просто «чуфит», посвестовующее такое славное имечко. Как поразительно величие бытия, объемлющего весь этот прекрасный мир, где даже столь малые птахи имеют, как щеголиха платья, по нескольку имен». что за дивный список составил для каждой живой души наш щедрый Создатель. Не вычеркивай меня из списка, вдруг вспоминаю я и стою, оглушенная, не вытирая слез, под цветущими деревьями, под легчайшими облаками, посреди жизни, весны, солнечных Пятен на тротуаре, снующих сверестящих в кронах миндаля птиц. Мама умирала бессловесная, пергаментная, как старинный документ, с седыми стариковскими волосами. Не была ей пожалована величественная кончина, А ведь она могла обеспечить такой выход в этой пьесе, такой блестящий финал. Могу только представить, какие бы она выдавала афоризмы и каламбуры, какие бы фортыля экспромтом отбацывала, чтобы покрасоваться перед небесной комиссией. Мама принадлежала к редкой компании душ, которым без оговорок нравится пребывание на земле. Им нравится в том мире, куда их спустили побыть, прогуляться под ветром, натереть чьи-то щеки снежком и любить, и страдать, и дарить детям жизнь». Им нравится само существо, само горючее, истекающее сладостью и болью, вещество земной этой жизни. Медсестра, которой пришлось оказаться рядом за несколько минут до маминой смерти, спросила «Рита, как ты себя чувствуешь?» И мама прошептала «Хорошо». Не думаю, что она вообще что-то чувствовала в ту минуту. Просто это был ее девиз, вымпел, который она выбрасывала в ответ на все запросы мира и людей. «Как ты провела здесь эту жизнь, Рита?» «Хорошо, очень хорошо, просто великолепно. Господи, прошу я мысленно!» Только не испорть мне выход. Сохрани до конца мой стервячий ум, Мой насмешливый взгляд на человеческие поступки, Мою беспощадную к себе иронию. Не затягивай и не комкай реплик. Я так люблю значительный финал. Дай же поставить точку в нужном месте. Не испорть мне выход. «Не вычеркивай меня из списка!» Август 2023 года. Иерусалимские горы.